Лукания. Ярко-зелёный корпус и белая надстройка Лукании создавали ей образ рабочей лошадки. Построенное в Германии в 70-х годах прошлого века судно 30 лет прослужило в береговой охране, а затем было продано гибралтарской чартерной компании и в последние годы дважды исполняло роль спасателя беженцев. В окружении гигантских круизных лайнеров Лукания выглядела крохой, но впечатление это было обманчиво, ибо стареющий экс-пограничник от носа до кормы длиной более 250 футов мог взять на борт сотни человек. Поскольку нас было гораздо меньше, устроились мы просторно. Стараниями Гизы, чинту поместили в комфортабельную каюту на главной палубе. Все остальные заняли кабины внизу. Большие игулки и помещения, без всякой мебели, озаренные светом неоновых ламп. Едва сложили свой багаж, как Ревун призвал нас на палубу, и мы успели увидеть удаляющиеся портовые экраны Маргеры. Но вот они скрылись из виду, и глазам нашим предстала водная равнина под нависшим небом. Глядайте, глядайте, вдруг выкрикнул кто-то: "И далеко-далеко на севере мы увидели длинную змеевидную тень, выскочившую из облаков. Соударяясь с поверхностью воды, она два-три раза подпрыгнула, точно раскидай, а потом вдруг скрылась в небесах". И опять кто-то крикнул, теперь указывая на восток: где возникла новая витая штуковина, коснувшись поверхности лагуны, она взметнула вихревой столб воды, похожий на хрустальную колонну. Всё это длилось секунды, но капитан включил сирену и приказал очистить палубу. Мы собрались в каюте чинты, где иллюминаторы, выходившие на три стороны, обеспечивали панорамный обзор. Чин-то велела подкатить ее кресло к иллюминатору по левому борту и подозвала нас с Рафи. «Видите вон тот остров?» — она показала намелькающее вдали темное пятнышко. «Это Сан-Джорджин-Альга, святой Георгий в водорослях. Тысячу лет там был монастырь. Оружейный купец, конечно, проплывал мимо него. А вот тот остров называется Сан-Клементе». Со времен купца он почти не изменился. А вон там Лазаретта Веккио. Туда отправляли пораженных чумой. В общих могилах были обнаружены тысячи скелетов. За столетия остров не претерпел изменений. Оружейный купец видел его точно таким же. Все это время темные клубящиеся небеса периодически извергали витые стрелы, ударявшие в сушу и воду. Раньше ничего подобного я не видел. Казалось, зрелище это неземного происхождения, но порождено фантазией, сродни гипноротамахии полифила. Вскоре мы узнали, что погодный катаклизм отнюдь не местное явление, от него пострадала вся Италия. На северные города обрушился дождь с градом, Другие части страны накрыли ураганные ветры. Горы Южного Тироля облысели. В иных местах упавшие деревья разрушили дома и заблокировали дороги. Техник из киногруппы наладил связь, и в прямом эфире мы смотрели репортажи о бедствии. Поломанные деревья, люди, спасающиеся от ледяного дождя, плывущие по улицам автомобили. Невероятные картины Рима, где с корнем выворочены огромные пинии. Увидев последний сюжет, Гиза вскрикнула. «Это же Трастевере, мой район!» Она схватила мобильник и выбежала из каюты. Обеспокоенная ее долгим отсутствием, Чинта попросила меня. «Глянь, пожалуйста, как она там. Надеюсь, с домашними ее все в порядке?» «Лукания!» Вышло в открытое море, оказавшись в полосе на удивление хорошей погоды. Облака расступились, позволив заходящему солнцу окрасить небо багрянцем. С уходом ненастья многие наши попутчики вернулись на палубу, и я не сразу отыскал Гизу в закутке у спасательной шлюпки. Похоже, она была в шоке, о чём говорил её невидищий взгляд. уставленный в экран телефона. «Что случилось?» — спросил я. Гиза подняла голову, часто моргая за толстыми стеклами очков. «Все нормально. Просто прихожу в себя. Только и всего». Она чуть с ума не сошла от беспокойства, дозваниваясь до своей подруги Иммы, но та не брала трубку. Наконец удалось связаться с нижней соседкой, оглушившей сообщением — что на их дом рухнуло дерево. Новости едва не лишило чувств, но тут, слава богу, позвонила сама Имма. "Квартира досталась крепко", сказала она, "ни одного целого окна. Детская, где были их приёмные дочка и сын, вся усыпана осколками. Никто не пострадал, все целы, но перепугались до смерти. Заночуют у приютивших их друзей". Гиза оттёрла глаза, выдавив улыбку. Это же надо. Не где-нибудь, а в Риме. Мои близкие стали беженцами. Вечером кинооператор откупорил вино, лубный палаш расставили тарелки с панини. Я заметил, что среди собравшихся в каюте чин-то нет пии, но вообще-то не удивился этому, поскольку на катере она держалась особняком. Видимо, смущалась своего отклика на смерч. Я вышел на палубу, Я видел, что она стоит на баке, вглядываясь в море, залитое лунным светом. Услышав мои шаги, она вздрогнула. Я остановился рядом. Не помешаю? Нет, нисколько. Пя коснулась моей руки. Я даже рад, что могу извиниться за свою истерику в автобусе. Наверное, вы сочли меня идиоткой. Вовсе нет, я сам перепугался до чёртиков. Я видел, что она себя пересиливает. Слова даются ей с трудом. Вообще-то я не трусиха. Но у меня был ужасный опыт. Тогда случился не смерч, циклон. Я думала, ей желат от страх, но оказалось нет. Наверное, так никогда я не оправлюсь. Это был шторм, в котором погиб отец Стипа. Да. кивнула Пя. Если б не он, и мне бы конец. Его звали Фокир. Он меня спас, пожертвовав собой. Типу, конечно, это знает, поэтому у нас с ним все так сложно. Он очень любил отца и, наверное, винит меня в его смерти. Перестаньте. Вы столько всего сделали для него и Мойны. Я старалась, но иногда выходило только хуже. Похоже, я всё делала не так. Например, увезла парня в Штаты, хотя знала, что добром это не кончится. Мамаша из меня некудышная, но он так хотел поехать, и я не смогла ему отказать. Я никак не ожидал, что Пья, всегда сдержанная, предстанет столь растерянной и беспомощной. Она была очень искренней, и пустые слова утешения тут не годились. Наконец я сказал: "Мой на вас понимает и благодарна за всё, что вы для них сделали", она сама так сказала. Наверное, она меня простила, кивнула Пя. Но если, типа, что-то случится, жизнь её будет кончена, и вся вина за это ляжет на меня. Не будем опережать события. Мы здесь, чтобы типа вернулся. Не надо заранее готовиться к худшему. Вы правы. Пия вымоченно улыбнулась. Спасибо. Благодарить меня не за что. Нет, я вправду вам очень признательна. Она вновь коснулась моей руки. Не знаю, что бы я без вас сделала. Я чуть умом не тронулась, узнав, что Типа пропал. И обратиться могла только к вам. Услышать это было так неожиданно, что я просто напросто а не мел. Нам пояснили, что на судах перевозящих мигрантов помещения делятся на мужские и женские, и только семейные пары ночуют вместе. Согласно этому правилу, кабины по правому борту Лукании отводились женщинам, по левому — мужчинам. Пора было отходить ко сну, и я стал выискивать тихое местечко, где можно расстелить свой спальный мешок. После недолгих поисков я обнаружил каморку, которая использовалась как склад гуманитарной помощи, оставшейся с прежних рейсов за мигрантами. Одежда, одеяла и детские игрушки, как будто каким-то забытые. Расчистив себе гнёздышко, я нырнул в спальный мешок. Железный пол и негасимая потолочная лампа отнюдь не способствовали комфорту, однако я исхитрился заснуть и даже увидеть сон, в котором с высоты наблюдал сквозь глаз бури за происходящим на земле. Вокруг творилось чёрт-те что, но в этом бурлящем мареве я различил человека в балахоне и тюрбане, который днём возник перед нашим автобусом. Он буравил меня таким взглядом, что я резко проснулся. Но тотчас встретил три пары других глаз, уставившихся на меня с горы одежды. двух плюшевых медвежат и большой куклы. Я старался вспомнить, сам ли я их туда посадил, или это сделал кто-то другой, пока я спал. Вряд ли. Шаги по железному полу меня бы наверняка разбудили. Нервы мои разгулялись, и я уже боялся закрыть глаза. Натянув куртку, по трапу я поднялся на палубу. Ночной воздух был прохладен и свеж. Я сделал несколько глубоких вдохов и, глянув на бак на фоне подсвеченного луной неба, вдруг увидел силуэт Чинты, которая сидев в кресле-каталке, разговаривала с Гизой. Они явно были увлечены беседой, и я, решив им не мешать, уже хотел вернуться вниз, но Гиза меня заметила и поманила в их компанию. Что, и тебе не спится, спросила Чинта. Лицо её в ярком отсвете серебристой луны было задумчиво. Нет, никак. Гиза рассказывала, что нынче произошло, пока она пыталась дозвониться до Иммы. Оказалось, в те жуткие 20 минут, когда телефон её подруги не отвечал, Гиза вдруг услышала детский голос, сказавший: "Успокойся, Элла, с ней и детьми всё хорошо, ничего страшного не случилось". Она огляделась никого. Самое удивительное, что Эллой меня называл только один человек, Лючия, дочка Чинты. Она выбрала такое уменьшительное от Гизеллы. Чинта улыбнулась и тряхнула головой, разметав волосы. «Лючия с нами», — сказала она спокойно и уверенно. «Я ее чувствую».